«Жизнь коротка. У нас нет времени на то, чтобы следить за писаниями глупых и беспринципных людей», высказался Рокфеллер в письме Пармали Парентису. Однажды, гуляя по окрестностям Форест-Хилла вместе с другом, который советовал ему ответить на клевету Тарбол, Рокфеллер увидел червяка, переползавшего через тропинку. «Если я наступлю на этого червяка...» Это и привлечет к нему внимание, — сказал он. Если же я пройду мимо, он исчезнет. И все же он не оставался полностью неуязвимым. Он разговаривал со мной о критике в свой адрес, и, думаю, ему становилось легче на душе, потому что при внешней бесчувственности он был чувствительным человеком, — вспоминал позже Джон-младший. При этом отец всегда говорил ему под конец таких разговоров, «Ну что ж, Джон, надо проявить терпение. Мы добились успеха, а эти люди нет». Это вовсе не значит, что ничего не делалось. «Стандарт Ойл несколько лет платила годовое жалование в 15 тысяч долларов английскому экономисту Джорджу Гантону, который издавал журнал, оспаривавший утверждения Ллойда и Тарбелл. В 1904 году на деньги Треста была издана книга «Взлет и развитие компании Стандарт-Ойл», автор которой Гилберт Холланд Монтак начал собирать для нее материалы еще в 1901 годах, учась на экономическом факультете Гарвардского университета. Гейтс подбивал Рокфеллера обзавестись собственной командой публицистов, и тот разрешил ему поговорить на эту тему с Аршбальдом. Обрадовавшись перемене его позиции, Аршбальд нанял Джозефа Кларка, поэта и драматурга, издававшего «Нью-Йорк Геральд». Кларк поручал своим репортерам писать статьи типа «Гуманная сторона Джона Ди Рокфеллера» показывать его не машиной для добывания денег и не спрутом, а человеком. Журналисты брали у него интервью во время игры в гольф, и он соглашался сделать несколько норовоучительных замечаний по поводу важных тем. Джон-младший, привыкший, что отец изображает устрицу, сначала сомневался в положительном эффекте даже благоприятных публикаций, но затем присоединился к Пармале Прентису, уговаривавшему Джона Ди опубликовать авторизованную биографию и подорвать тем самым усилия, порочащие его тарбол, а может, и упредить ее. Сначала Рокфеллер не поддавался, уверенный, что время все расставит по своим местам, и история отомстит за него, но потом уступил настоянием сына. В 1904 году он начал диктовать ответы на вопросы о его жизни, задаваемые ему старым Мёрфи, но у него не лежала к этому душа, и биография так и не была написана. Вести открытую войну с газетными писаками значило тратить нервы и силы, которых и так было мало. У Рокфеллера и без Иды Тарбл хватало причин для беспокойства. С Бесси, не отличавшейся крепким здоровьем и жаловавшейся на сердце, весной 1903 года случился удар, после которого она сильно сдала. Постарела и даже тронулась умом. Днем она, по большей части, лежала в постели или бродила по дому в Лейквуде, набросив серую шаль поверх халата. Ей казалось, что они с мужем страшно бедны, Поэтому она экономила на свечных агарках, штопала белье, сообщала друзьям, что они не имеют средств, чтобы принимать гостей. Чарльзу приходилось докупать продукты, поскольку тех, что заказывала жена, не хватало для нормального питания. При этом ежегодный доход Бесси составлял более 20 тысяч долларов. Впрочем, через некоторое время она отбросила страхи, и радостно объявила, что они богаты, но при этом почему-то перешла на ломанный французский язык. Уильям Джеймс, навестивший бывшего ученика и друга, был шокирован видом его жены. Весной 1904 года Чарльз Стронг взял отпуск в Колумбийском университете и увез Бесси в Европу чтобы показать ее французским специалистам по нервным болезням. Может быть, средиземноморский климат пойдет ей на пользу, да и ему самому хотелось пожить на свободе. В апреле 1904 года Сетти парализовала половину тела, на восстановлении уйдет два года. Эдит похоронила еще одного ребенка, Эдита, родившаяся в 1903 году вслед за своей сестренкой Мюррил, умерла, не прожив и года. Отношения с Гарольдом стали натянуто напряженными. Эдит утратила интерес к светской жизни и заперлась в четырех стенах. У нее развелась агорофобия. Если она ехала куда-то в наемном экипаже, то давала вознице четкие указания по поводу маршрута, и после не разговаривала с ним всю дорогу. Вилла Турикум под Чикаго, которую купил для них Гарольд, серый каменный особняк в сорок четыре комнаты с конической башней, видом на озеро и огромным парком, Эдит прозвала его Бастионом, стояла пустой, нераспакованные фарфоровые сервизы и мебель пылились в чуланах. У Альты были другие проблемы. Поскольку отец по-прежнему выплачивал ей, как и другим дочерям, содержание, он периодически проверял баланс, поручая Джону провести аудит. В 1904 году Джон решил, что Альта и Пармали потратили вдвое больше, чем позволяют их доходы. Прентис возмутился этим вмешательством в их личную жизнь – и понервничать пришлось всем. Выполняя поручение отца, Джон по-прежнему считал себя ни на что негодным и мучился от того, что зря получает зарплату. Эбби смотрела на дело иначе и поощряла его требовать принадлежащее ему по праву, по крайней мере, не отказываться от этого. Руководство «Стандарт ойл решило использовать его в качестве витрины, Тридцатилетнего Джона ввели в совет директоров, после чего он вместе с Бетфордом и Генри Роджерсом отправился объезжать нефтяные скважины в Оклахоме. Тогда-то и оказалось, что застенчивый и нерешительный молодой человек не лишен обаяния. Бетфорд и Роджерс обнаружили, что я очень хорошо схожусь с людьми и что публике интересно увидеть живого Рокфеллера. «Писал он жене. Другими словами, они начинают думать обо мне как о чем-то вроде актива». Ему самому эта поездка не прибавила уверенности. Джон-младший разрывался между своими чувствами к отцу и осознанием того, что руководство «Стандарт-Ойл» в самом деле не работало в белых перчатках, поэтому газетные стервятники, слетевшиеся на семью «Рокфеллер», нашли себе легкую добычу в его лице. Американцы при всем возмущении с прутами, анакондами и прочими хищниками в глубине души восхищались волевыми и безжалостными бизнесменами, благодаря которым в их стране появилось все самое-самое-самое в мире. Щепетильного сына Рокфеллера высмеивали как слабого, нерешительного, закомплексованного неврастенника. Чтобы он не делал, все оказывалось не так. Не дал на чай, стал мишенью для насмешек. Оставил Бродобрею пятицентовую монету, тот выставлял ее в витрине, и фотографию с ней печатали в газетах. «Каждое воскресенье молодой Рокфеллер толкует Библию своим ученикам», написал Марк Твен в автобиографии. На следующий день газеты и Associated пресс разносят его толкование по всему континенту и все смеются. Понятно, что высказываемые Джоном мысли не отличались оригинальностью, но те же слова из других уст не вызывали бы подобной реакции. В декабре Джон-младший, замученный мигренью и бессонницей, вместе с женой и первенцем, родившийся 9 ноября 1903 года дочкой Бабс, еще одно уменьшительное от Эбигейл, уехал в Каны, чтобы проконсультироваться у того врача, который лечил Бесси. Вместо запланированного месяца они проведут во Франции полгода, путешествуя по Лангедоку и Приморским Альпам. Тем временем Теодор Рузвельт, собираясь идти на переизбрание, Попытался наладить отношения со Стандарт Ойл. Сын бывшего президента Джеймс Гарфилд, возглавивший бюро корпораций и водивший дружбу с некоторыми юристами из Треста, начал собирать о нем информацию, по большей части в благожелательном ключе. Соперником Рузвельта от демократов стал Элтон Паркер, главный судья Нью-Йоркского апелляционного суда опередивший медиамагната Уильяма Рэндольфа Хёрста. Поддержать Паркера было немыслимо, поэтому, когда конгрессмен Джозеф Сибли сообщил Джону Аршбальду, что президент уверен во враждебном отношении к нему воротил нефтяного треста, Аршбальд ему ответил, «Я всегда был почитателем президента Рузвельта», и прочел все книги, которые он написал. Они стоят в моем книжном шкафу в лучших переплетах. Примечание. Рузвельт был плодовитым писателем. С 1882 по 1902 год он выпустил 14 книг, по большей части биографии исторических деятелей и сборников эссе. С 1905 по 1919 Вышли еще 22 его книги, включая автобиографию. Конец примечания. Сибли передал этот ответ, только без сарказма, президенту. После чего устроил встречу, посоветовав Аршбальду, прежде чем туда идти, ознакомиться хотя бы с названиями опусов Рузвельта. Сибли был сутенером поставлявшим Аршбальду политических проституток. В обмен на свои услуги какой-нибудь сенатор получал деньги взаймы. Аршбальд это называл инвестицией. Сенатор Джозеф Форейкер, хлопотавший ныне о переизбрании Тедди, давно состоял у него на жалование. В феврале 1900 года Джо «Пожарная сирена» прозванный так за ораторские способности, помог провалить законопроект враждебный стандарт Ойл и получил от Арчбальда поздравление и сертификат на 15-тысячный депозит, открытый на его имя. Такой документ было сложнее отследить, чем чек. Теперь же стандарт Ойл получала возможность сделать самую выгодную инвестицию – купить президента. Генри Роджерс пожертвовал на компанию Рузвельта 100 тысяч долларов. Его поддержали железнодорожный король Эдвард Гарриман, Генри Клей Фрик и Джеймс Стилман. Демократы, прежде обличавшие Рузвельтовский произвол, тотчас завопили, что президент подкуплен теми самыми компаниями, которые он якобы пытается приструнить. В октябре министр юстиции Филандер Нокс зашел к Рузвельту в кабинет и услышал, как тот диктует письмо с указанием вернуть деньги «Стандарт-Ойл». «Как же так, господин президент? Эти деньги уже потрачены. Они не смогут их вернуть. У них их просто нет», — удивился Нокс. «Ну и что?» — возразил Рузвельт. «В любом случае письмо зачтется». В ноябре 1904 года Рузвельт с легкостью победил Паркера, и Рокфеллер прислал ему телеграмму «Поздравляю от всего сердца с великим результатом вчерашних выборов». В том же месяце историю «Стандарт-Ойл» издали отдельной книгой в двух томах, а Хёрст вскоре получил возможность взять реванш. В особняке Аршбальда в Таритауне. Служил чернокожий дворецкий Джеймс Уилкинс, у которого был 24-летний сын раздолбай Вилли. Из симпатии к Уилкинсу Аршбульт нанял Вилли рассыльным в контору «Стандарт-Ойл». В те времена негров на такие должности брали крайне редко. Вилли, который вечно сидел без денег, потому что играл на скачках, подружился с другим рассыльным – «Белым балбесом Чарльзом Стампом», и они решили отыскать в столе у Аршбальда какой-нибудь компромат, чтобы выгодно продать его журналистам. В декабре они стащили оттуда пару телеграмм и отнесли редактору «Нью-Йорк Американ» Фреду Элдриджу. Телеграммы его не заинтересовали, но он дал двум парохвостам список из 200 имен сенаторов и конгрессменов, и попросил раздобыть переписку Аршбольда с ними. Теперь по окончании рабочего дня Уилкинс и Стамп рылись в бумагах шефа. Найдя письма, адресованные Сибли или Фарейкеру, они несли их Элдриджу и торговались. Так продолжалось до февраля 1905 года, пока Аршбольд не обнаружил пропажу документов и не уволил обоих. Но к тому времени Уилкинс и Стамп получили от Хёрста двадцать с половиной тысяч долларов и смогли открыть собственный салон в Гарлеме. Несколько месяцев Арчбольд жил в страхе перед неминуемой публикацией украденных писем. Но, к его удивлению, ее не последовало. Хёрст решил приберечь взрывные документы до удобного случая. Опасения Аршбальда были не беспочвенны. В феврале палата представителей единогласно решила начать антимонопольное расследование деятельности «Стандарт Ойл. В то время нефтяной бум начался в Канзасе, и независимые производители протестовали против нефтяного гиганта, придерживавшегося старой тактики «прибирать к рукам все трубопроводы и сговариваться с железными дорогами» и Иды Тарбол распалили страсти. Она отправилась в турне по нефтяным месторождениям. Гарфилд выслал повестки Аршбальду и Роджерсу, и их отношения испортились навсегда. В начале марта Аршбальда и Роджерса приняли в Белом доме. Как потом рассказывал отцу Рокфеллер-младший, президент признался, что ничего не знает, о делах компании, как и о расследовании, проводимом ведомством Гарфилда. Пусть не подумают, что это расследование затеял он, Боже упаси. Он настроен дружески и никому не испытывает личной неприязни. Аршбальда это удовлетворило, но Джон в письме от 13 марта добавил: Сенатор Олдрич заметил у меня дома прошлым вечером, что президент соглашается с любым, кто говорил с ним последним и будто бы полностью его убедил. Но на следующий день первый человек, который изложит ему противоположную точку зрения, будет выслушан также внимательно и успокоится. К весне 1905 года Сетти поправилась настолько, что они с Джоном вновь отправлялись на ежедневные прогулки в двухместных дрожках. Рокфеллер тогда намеревался подать Натарбл в суд за ее утверждение, будто бы он солгал под присягой, отрицая свое участие в «Southern Improvement Company». Ведь обвинитель не спрашивал его про «South Improvement Company». Гейтс побуждал его опровергнуть и клевету по делу вдовы Бакус, но Рокфеллер возразил, что тогда придется пройтись по всей книге а ему этого не хочется. Тарболсама сама догадалась. Его самообладание было мастерским. Он, как никто другой, знает, что ответить значит вступить в дискуссию, значит привлечь внимание к изложенным фактам. Идти у кого-то на поводу он не желал. В мае здоровье Джона-младшего, только-только закончившего курс лечения, снова ухудшилось и в июне он сообщил отцу о нежелании преподавать в воскресной школе. Для него это слишком большое напряжение, каждую неделю он тратит три вечера на продумывание очередного выступления. Отец ответил, что и ему, и матери было бы неприятно узнать об этом. Он явился на одно из занятий и сказал... Я предпочел бы видеть моего сына, занимающимся этой работой, чем монархом на троне. И Джон остался еще на три года, чтобы не бежать с поля боя, а уйти достойно, с чувством выполненного долга. Тем временем у Эдит, которая 8 апреля 1905 года, после тяжело протекавшей беременности, произвела на свет дочь Матильду, усилился маниакально-депрессивный синдром. Летом они с Гарольдом отправились в автомобильный тур по Европе, оставив младенца на попечении Джона и Сетти. За океаном Эдит как будто стала лучше. Рокфеллер был уверен, что обличительный пыл журналистов скоро остынет, потому что в противном случае раззадоренная общественность может обратить внимание и на медиамагнатов, которые ничем не лучше прочих капиталистов. Владелец World является также крупным собственником, и я полагаю, что, как и у других владельцев газет, обладающих состоянием, у него начинают открываться глаза на тот факт, что он, подобно Самсону, «Собирается обрушить здание себе на голову», – писал он Гейтсу 12 мая. Стар Мерфи тоже считал, что Маклюровцам уже самим тошно от своей затеи, и они просто не знают, как из этого выпутаться. Но в июле-августе в «Макклюр Мэгазин» Вышел двухчастный отчерк и Тарбал о Рокфеллере, основанный в том числе на ее личном впечатлении, полученном в воскресной школе и церкви. После двух часов изучения мистера Рокфеллера у меня возникло неожиданное чувство, усилившееся со временем. Мне было жаль его. Я не знаю более страшного спутника, чем страх. Мистер Рокфеллер при всем осознании своей власти, читавшемся в его лице, голосе и фигуре, боялся, сказала я себе, боялся себе подобных. Для нее Рокфеллер был отвратительной живой мумией, а его благочестие лицемерным фасадом блестяще возведенным хищным дельцом. Мистер Рокфеллер, может, и сделался самым богатым человеком в мире, но он за это заплатил своим здоровьем, превратившись в урода. Именно этот последний пинок оказался самым болезненным для Рокфеллера. Тарбл представила его облысение признаком нравственной деградации, и никакого страха в церкви он не испытывал, Нет другого такого места, где я чувствую себя как дома, находясь в собрании людей, как эта старая церковь, куда я впервые пришел 14-летним мальчишкой и где мои друзья все обо мне знают. Рокфеллер решил купить себе парик. Перед тем, как впервые появиться в нем на людях, в воскресенье в баптистской церкви на Евклид-Авеню, Он страшно волновался. Перед началом службы спрятался в комнатке священника, нервно поправляя парик и говоря вслух о том, какое непотребство показываться в нем, в храме. Однако новый образ Джона Ди произвел весьма благоприятное впечатление, и он испытал почти детскую радость. Теперь он полюбил парик. «Я сплю в нем». «И играю в нем в гольф. Сам удивляюсь, как я обходился без него так долго, и думаю, что это было моей большой ошибкой», — писал он дочери Эдит. Он купил несколько париков из волос разной длины и менял их, чтобы у людей складывалось впечатление, будто у него отрастают волосы и он стрижется. Теперь у него были парики на все случаи жизни» для гольфа, для церкви, для коротких прогулок и так далее. Но творение рук человеческих не может быть совершеннее создания природы. Свой самый первый парик Рокфеллер заказал в Париже и был разочарован, обнаружив, что сетка основы просвечивала сквозь волосы. Тогда он обратился к Кливлинскому парикмахеру, Тот делал парики на тканевой основе, которая могла сесть, в результате чего парик съезжал на бок. И все равно он был доволен. «Я вешу почти 200 фунтов без моих пяти париков», напишет он Бесси в декабре 1905 года. «Если бы ты их только видела. Это настоящее произведение искусства и весьма удобные. В одном я сплю». И просто не знаю, как я обходился все эти годы без волос. Что же касается более важных вопросов репутации, а не внешности, то Рокфеллер позволил юристу Стандарт-Ойл Верджилу Клайну заявить протест по поводу трактовки идей и Тарбл дела Коригана. Клайн Подчеркнул, что Тарбл опиралась на иск, поданный против Рокфеллера, а не на свидетельские показания, заслушанные в суде. «Да, а почему бы и нет?» – невозмутимо ответила Ида. «Друзья мистера Рокфеллера говорят, что для него это жестокое наказание и что он корчится от боли под этими нападками», – сообщала «Детройт Трибьюн» 24 июля 1905 года. Филадельфия Леджер утверждала, что богатейший человек в мире часами сидит в Форест-Хилле, уронив голову на грудь. Он потерял интерес к гольфу, стал мрачен, не вступает в разговоры с сотрудниками и высказывается лишь тогда, когда это абсолютно необходимо, отдавая распоряжение сжато и с отсутствующим видом. На самом деле Рокфеллер вовсе не мучился угрызениями совести, и в гольф играть не перестал. Он играл в любую погоду, даже в зимний холод, на расчищенном от снега поле вместе с гостями, которым выдавал для тепла хлопчатобумажные жилеты. Они стали его фирменным подарком. В том же месяце он появился в баптистской церкви на Евклид-Авеню, в прекрасном настроении, хотя и с уставшим видом, весело поболтал со старыми приятелями, а под конец своей речи в воскресной школе вынул из кармана часы, взглянул на них и сообщил собравшимся «Я слишком долго говорил, надо и другим место дать, я не хочу, чтобы вы считали меня монополистом» и присутствовавшие зааплодировали.